Из-за которой, собственно, и шел спор. Водка предназначалась тому, кто сможет по льдинам перейти на тот берег Волги, пользуясь лишь богром до да своей сноровкой. Сейчас я у них водку заберу, – бросил Федору Савели и сходу ввязался в спор, сильно жестикулируя, пучая глаза. Затем в серцах снял картуз, ударил им об землю и стал скидывать полушубок. Господа хорошие, услышал Федор голос Савелия. Четверть это в одну сторону, ставьте две, и я махну туда и обратно. Артистыки, переглянувшись, согласились. Савелий взял багор, подбросил древко в руках, проверяя увесистость, и направился к реке. У берега лед был мало подвижным и довольно толстым. Какое-то время Савелий шагал по реке, как по земле. Потом начались разводья между льдинами, вода в них кипела от стремительного течения. Савелий начал прыгать, перелетая с льдины на льдину, теча в лёд багром и им же балансируя, чтобы сохранить равновесие. Артистыки на берегу громко приветствовали каждый удачный прыжок Савелия. Уменьшившись в перспективе, Совелий дошел до стержня. Тут он сбавил скорость, тщательно выбирая льдину, прежде чем ступить на нее, старался сохранить равновесие, играя богром телом. Сухов, придавая с воспоминаниям краем глаза, заметил, как над кромкой бархана мелькнула голова сайгака и услышал мягкий скорый топот убегающего животного, походившего на барабанную дробь. Взойдя на бархан, он увидел цепочку саягачных следов и двинулся в том же направлении, понимая, что в жару следы животного могут привести к воде. От верхушек барханов возникли короткие тени, похожие на треугольные флажки. Чуть похнул ветерок, и Сухов учуял легкий запах дыма. Насторожившись, он окинул взглядом горизонт. Вокруг было вроде бы спокойно, но на всякий случай расстегнул кобуру. Две четверти водки, поблёскивая, стояли на деревянном столе и отбрасывали от себя радужную тень, прозрачную и колеблющуюся от лучей весеннего солнышка. Вяленая рыба, стекая жиром, млела на столешнице. распластанная на две половинки, как раскрытая книга. Рядом в миске подтаивал застывший студень. Артелищики пили из гранёных стаканов, закусывали рыбой и студнем, подбадривали криками Савелия, который теперь, превратившись в плохо различимое пятно, не мог их уже слышать. Чёрное, как туча, большая стая галок развернулась во всю мощь на фоне солнца, отбросив на землю скользящий тень. Толпа на крутых откосах берега переживала за Савелия. Каждую весну кто-нибудь бросал такой вызов Волге, и каждый раз новгородцы заново переживали это событие, подбадривая смельчака криками. Серёги, добравшись до противоположного лугового берега, почти не был виден. Но у одного из зрителей, седого дедка бывшего капитана, оказалась с собой подзорная труба, и он громко комментировал происходящее. Да шёл, да шёл, теперь на берегу, машет багром, отдыхает. Возбуждённые зрители протискивались поближе. После продолжительной паузы он громко воскликнул: Пошёл, назад пошёл. Постепенно савели начал обозначаться яснее. Вот он уже допрыгал по льдинам до середины реки, уже миновал самую стремнину. Ему осталось преодолеть меньше четверти расстояния. Совсем недалеко было сплошное поле льда. И тут разводье перед льдиной, на которой он стоял, вдруг начало увеличиваться. Совеле широко размахнувшись, метнул багор в проплывающую перед ним льдину и прыгнул. Но металлическое остриё багра только соскользнуло по заснеженной льдине, и совеле, не удержавшись, тяжело как мешок свалился в воду и тут же ушёл под кромку льда. Народ на берегу охнул и разом замолк. Артишки так и остались стоять, кто с недоеденным куском студня, кто с поднесённым к рту стаканом. Фёдор никак не мог осознать, что произошло. До сих пор он стоял абсолютно спокойный, наблюдая за охающей и замирающей толпой и гордясь за своего родного дядю Савелия, сумевшего заставить всех этих людей смотреть на себя. С его дядькой ничего не могло случиться. И этот мальчик знал твердо. Савелий всегда был самый сильный, ловкий, умелый в деревне. Он привез Федора в Нижний. Он устроит его в лавку с таким дядькой не очень беспокоиться. И если Савелий взялся позабавить и удивить народ, то знал, что делает. И мальчик терпеливо ждал, когда он снова появится на льдине.